отличаются методичностью и логикой, характерными для медицинской профессии. Знаменитый дедуктивный метод Холмса является выражением именно такого подхода к жизни. Так почему же позже Конан Дойл резко отошел от холодной рациональной логики Холмса и переключился на головокружительные приключения профессора Челленджера, который не прочь был заглянуть в запретные миры мистицизма, оккультизма и пограничных для науки областей человеческого опыта. Автор в корне переменился после гибели в Первой мировой войне нескольких близких и родных ему людей, в том числе любимого сына Кингсли, брата, двух зятьев и двух племянников. Эти потери навсегда оставили в его душе Глубокий эмоциональный шрам Подавленный трагической гибелью близких Конан Дойл с головой погрузился в мир оккультизма Увлечение которым не покидало его уже до конца жизни Возможно, он верил, что спиритуализм Поможет ему связаться с душами любимых людей Он резко перешел от мира рациональной науки К мистицизму и начал читать по всему миру ставшие знаменитыми лекции о необъясненных психических явлениях. Конец примечания. Написав большое количество детективных рассказов и романов про приключения Шерлока Холмса, он устал от своего героя и, в конце концов, прикончил его, заставив вместе с профессором Мориарти упасть в ущелье у Рейхенбахского водопада. Но возмущение читателей оказалось столь велико, что Дойлу пришлось воскресить сыщика. Оказавшись не в состоянии избавиться от Шерлока Холмса, Дойл вместо этого решил создать совершенно нового героя. Им стал профессор Челленджер, практически двойник Холмса. Оба героя обладали острым умом и наблюдательностью и любили разгадывать загадки. Но если Холмс раскрывал запутанные криминальные дела при помощи холодной дедуктивной логики, то профессор Челленджер исследовал темный мир спиритуализма и паранормальных явлений, включая и телепортацию. В романе «Дезинтеграционная машина», опубликованном в 1927 году, профессор знакомится с изобретателем машины, способной разобрать человека – а затем собрать его заново где-нибудь в другом месте. Но затем изобретатель хвастливо заявляет, что в дурных руках его машина может по нажатию кнопки уничтожать целые города с миллионами жителей. Профессор Челленджер в ужасе. Роман заканчивается тем, что он при помощи машины разбирает изобретателя и покидает лабораторию, позабыв собрать его заново. Немного позже телепортацию открыл для себя и Голливуд. Вышедший в 1958 году фильм Муха наглядно демонстрирует, что может произойти, если процесс телепортации пойдет неправильно. Некий ученый успешно телепортирует себя в пределах комнаты, но по несчастной случайности его атомы перемешиваются с атомами мухи случайно попавший в телепортационную лабораторию. В результате ученый превращается в гротескное чудовище, получеловека-полумуху. В 1986 году на экраны вышел ремейк этого фильма с Джеффом Голдблюмом в главной роли. Сериал «Звездный путь» сделал телепортацию заметным явлением массовой культуры. Его создатель Джин Родденберри вынужден был ввести телепортацию в сюжет, поскольку бюджет студии Paramount не предусматривал дорогостоящих спецэффектов, связанных с имитацией старта и посадки ракетных кораблей на Земле и отдаленных планетах. Дешевле было просто передать экипаж Энтерпрайза к месту назначения по лучу. За прошедшее десятилетие... Ученые успели высказать множество доводов в пользу того, что телепортация в принципе невозможна. Чтобы телепортировать человека, вы должны знать точное расположение каждого атома в живом теле. А это, вероятно, нарушило бы принцип неопределенности Гейзенберга, который утверждает, что невозможно одновременно знать точное положение и скорость электрона. Продюсеры «Звездного пути», склоняясь перед критиками, установили в телепортационной камере компенсаторы Гейзенберга. Можно подумать, что законы квантовой физики можно было бы исправить при помощи какого бы то ни было дополнительного блока в устройстве телепорта. Но оказывается, создатели фильма вообще поторопились с введением компенсаторов Гейзенберга. Возможно... Учёные и критики прошлых лет всё же ошибались.